«Владыка из владык». Одна девушка нанималась в служению к пожилому чудаковатому джентльмену. Спрашивает он ее. «Как ты будешь меня называть? Хозяином или барином? Или как вам будет угодно, сэр?» Отвечает девушка. «Ты должна меня называть владыка из владык. А как ты назовешь это?» Спрашивает он, указывая на свою кровать. «Кровать или постель? Или как вам будет угодно, сэр? Ты должна называть это отдыхалищем. А это...» спрашивает джентльмен, указывая на свои панталоны. Штаны или брюки, или как вам будет угодно, сэр. Ты должна называть их фары фанфары, а это... спрашивает он, указывая на кошку. Кошка или киса, или как вам будет угодно, сэр. Ты должна называть это Фелиция-Белолиция. А как ты назовешь это? спрашивает он, указывая на воду. Вода или влага, или как вам будет угодно, сэр. Ты должна называть это Макромундией, а это... Указывает он на огонь. «Огонь! Или пламя! Или как вам будет угодно, сэр!» «Ты должна называть это красным петухалиусом!» «А это...» — указывает он на свой дом. «Дом! Или особняк! Или как вам это будет угодно, сэр!» «Ты должна называть это громадой поднебесной!» В ту же ночь хозяина будет испуганный вопль служанки. «Владыка из владык! Слезайте скорее с отдыхалища! Да надевайте ваши фары-фанфары!» Фелиция и белолиция опрокинул свечку, так что если вы сейчас же не побежите за Макрамундией, красный петухалиус парит всю нашу громаду поднебесную.